2 июля 2014 года. Средиземное море. Ударный авианосец Николай I. Господа, капитан Вадим Островский, старший инструктор ИО командира отдельной роты безопасности морской пехоты, флота Индийского океана, стоит перед коротким строем. одетых в черную боевую униформу морских пехотинцев. Два коре по 12 человек, штурмовая группа отдельной роты безопасности. Вероятно, на флоте у них максимальный боевой опыт из всех частей, в том числе и боевых пловцов. В отличие от боевых пловцов, они несут службу на стационарах, в разведпунктах, обеспечивают безопасность авианосцев и прочих крупных кораблей. У боевых. Ловцов существует ПДС, противодиверсионные силы и средства их задачи во многом схожи с ротами безопасности морских пехотинцев. Однако, когда где-то происходит кризис, чаще всего у места действия, первыми оказываются именно морские пехотинцы. И именно они решают проблему, не дожидаясь прибытия подразделений специального назначения. Это тем более удивительно, что в группе безопасности авианосца служат даже срочники и вольноопределяющиеся. За спиной морских пехотинцев два тех самых черных вертолета, которые не видны на радарах. Это их летноподъемное средство, если выражаться профессиональным языком. Поступил срочный приказ провести специальную операцию на территории Римской Республики в отдаленном горном районе. Ближайшая специальная группа к месту развертывания — это мы, господа. Учитывая сложность и исключительную важность операции, а также недостаточность времени для подготовки, нам дали право отказаться от выступления и дождаться прибытия боевых пловцов. Я сказал, что нет такой задачи, которая нам не по силам. Я был прав? — Да, так точно, да. Хор голосов. Вадим неосознанно копировать человека, который целый год был его злейшим врагом и мучителем. Николас Ландрю, лейтенант-коммандер ВМФ САСШ, старший инструктор Центра антитеррористической подготовки ВМФ, расположенного в Калифорнии. Вадим в числе десяти курсантов окончил ее перед самой войной. Теперь он что-то вроде играющего тренера. Перемещаться по кораблям, и внедряет те тактические приемы и методики подготовки, какие он увидел там, и какие ему показались ценными. Проблема в том, что капитан второго ранга Рыбницкий, отвечающий за безопасность на авианосцах, при отработке стандартного тренировочного упражнения упал, сломал лодыжку и вывихнул руку. В таких случаях на командование заступает заместитель, Но товарищ Рыбницкого был человеком довольно нерешительным, и Островский решил лично вести людей на штурм. Отлично. Я и не сомневался в том, что услышу это. Цель — крупное каменное строение, замок или монастырь. ПВО нет никакой. Ожидаемый уровень сопротивления минимальный. Проблема в том, что в отличие от стандартных операций, какие вы не раз проводили в Персии, Эту операцию нужно провести с минимальным проявлением силы. Всем ясно? Мы предполагаем, что цель – это монастырь. И большинство монахов в этом монастыре – простые гражданские, которые не должны пострадать. Всем ясно? Какова наша задача, господин капитан? Задача? Задача такова – войти в монастырь и зачистить его с минимальным применением силы. Мы подозреваем... Что в этом монастыре находится человек, которого удерживает насильно. Он может быть одет как угодно, в том числе в одежду послушника. Мы знаем, что это мужчина примерно от 30 до 40 лет. Он может выглядеть и старше. У нас есть только голос, его голос. Мы включим воспроизведение, когда будем в воздухе. Приказываю слушать очень внимательно и запомнить этот голос. Мы должны взять этого человека живым и только живым. Взять живым любой ценой. Все ясно? Так точно. Господин адмирал, группа построена и готова к выполнению боевой задачи, доложил капитан по адмиралтейству Островский. Вице-адмирал Бобров, командир шестого ударного авианосного соединения, сменяющегося с дежурства в Атлантике, осмотрел строй. «Здравия желаю, солдаты!» Здравия желаю, господин мисс Адмирал! Бобров осматривает строй. Поскольку соединение ложится в дрейф, я приказал наловить акул. На уху с акулями и плавниками я жду каждого из вас, солдаты. С нами Бог! С нами Бог! За нами Россия! Ночь. Черным покрывала ночи, накрывшее Средиземное море. Потерявший ход. Ударный авианосец, флагман шестого ударного авианосного соединения. Рядом с ним корабль «Плавбаза», обязательно в дальних походах. На горизонте в пределах видимости корабли сопровождения, итальянский, германский, даже французские эсминец есть. Только последний дурак будет спокоен, когда мимо твоих берегов проходит такая махина, как полное ударное авианосное соединение Во главе с атомным авианосцем на борту Даже если пороховые погреба этого стального гиганта Почти пусты Ударное соединение возвращается После выполнения боевых задач в Атлантике Вместе с германским флотом Выполняя задачи по сдерживанию коммунизма И пресечению трасс атлантической наркоторговли Корабли заглядатые относительно спокойные, судя по поднятым на русском флагмане в импеле, у того о серьезной неисправности в ходовой части. Это же подтверждает пришвартованная ремонтная база. Только полный козел не даст в таком случае матросам отдых, и на кораблях-соглядатах все отдыхают. На посту только дежурные смены сокращенного состава. Два черных вертолета срываются с палубы ударного авианосца. Увидеть их почти невозможно. Десантный корабль «Док» морской пехоты отдастся, закрывает обзор. Вертолеты ныряют к воде и мчатся на нескольких метрах от водной глади. Смертельно опасный полет, который может превратиться в трагедию даже из-за сильного порыва ветра. В десантных отсеках морские пехотинцы в последний раз проверяют оружие вслушивается в голос, передаваемый по внутренней трансляции. «Здравствуй, отец! Это я, Джузеппе. Я здоров, и у меня все хорошо». Этот монастырь был не совсем обычным монастырем, даже с учетом того, что он принадлежал к картезианскому ордену. Про картезианцев известно очень мало правды. Имя этот орден получил по названию своего первого монастыря, обители Великой Шартрезы в Шартрезских горах близ Гренобля, Франция. Основателем ордена был святой Бруно Кельнский. Устав ордена утвердил папа Иннокентий III в 1133 году нашей эры. Девиз ордена «Крест стоит, пока вращается мир». Считается, что самый суровый по уставу орден – это орден тропистов, но это не так. Трописты не отрицают общение с внешним миром и даже варят великолепное пиво, которое так и называется – тропистским. Вероятно, они варят пиво потому, что по уставу ордена каждый монах должен стоять на молитве 11 часов в день, а за оставшееся время делать что-то. что требует больших трудозатрат и одновременно поддерживать монастырь в порядке затруднительно. Пиво же созревает само, не требуя постоянного большого внимания. Картезианцы не варят пива, более того, мало кто знает, чем, кроме молитвы, занимаются картезианцы и чем они живут. Сильнейший удар по картезианцам нанесла Великая Французская революция, которая с полным правом можно назвать Великая Французская Бойня. Озверевшие от пролитой крови революционные крестьяне Сан-Кюлоты вырвались в монастырь Великой Шартрезы, разграбили его и перевели всех монахов. 51 монах умер смертью мучеников от рук взбунтовавшейся Черни. На момент начала бойни у картезианцев было 173 монастыря. когда же революция захлебнулась в собственной крови. Их оставалось не более двадцати. Орден возродился в других странах, прежде всего в Италии и Испании, но уроки Великой войны не были забыты. Послушник, брат Бернарда, сидел на крыше небольшого, считавшегося почти что заброшенным в монастыре, сжимая в руке оружие, Какое никак не подходило к образу мирного богомольного послушника. Это был браунинг аута 5 десятого калибра с удлиненным магазином на семь патронов, в каждом из которых было по 52 грамма свинцовой картечи. Такой заряд дроби с близкого расстояния мог снести человеку голову. Еще больше оружия было внизу и в кельях, и в нескольких комнатах его было просто полно. История брата Бернардо была, в общем-то, привычной. Родился он в Сомали, в сицилийской семье, которая умела органично сочетать богомольность, богобоязненность и требования кровной мести, которые полагали заправедное убивать людей. И эти требования к кровной мести сделали сицилийцев очень уважаемыми людьми в Африке. В некоторых негритянских племенах Сын тоже должен был отомстить за отца, но только убийцы, и только в течение строго определенного времени. Дальнейшая закровная месть не допускалась. Сицилийцы же с их традициями продолжать кровную месть десятилетиями, вырезать противостоящие им роды до последнего человека, врываться на совершеннолетие в дом и убивать подростка, отпраздновавшего день рождения, и, соответственно, старшего объектом законной охоты, внушали африканцам мистический ужас. По крайней мере, до тех пор, пока итальянцы не создали колониальные части, не обучили их, не цивилизовали и не вооружили современным оружием, после чего означенные части, конечно же, взбунтовались. В Италии Бернардо появился как беженец, Принадлежащие его семье поля африканцы теперь использовали как поле для выпаса скота. Его крохотный клочок земли на Сицилии, конечно же, принадлежал другим. Он потерял многих родных, и у него сильно пошатнулась вера, потому что Господь не уберег их, потому что их убили дикари, и Господь ничего не сделал с этим. Вера в Европе была сейчас совсем другой. Это раньше девица по имени Жанна Д'Арк врывалась и кричала, что у нее было видение, и все должны пойти, и все шли. Сейчас мирились и каялись, что Бернарду никоим образом не устраивало. Потом он узнал, что в составе церкви есть люди, которые не только мирятся и каются, и присоединился к ним». Сидение на посту на крыше было для него наказанием. Дело в том, что брат Рональдо, выполняя послушание по развозке пива в городские торговые точки, купил две бутылки граппы, виноградной водки и привез в ее в монастырь. Распевающих монахов поймал настоятель и назначил наказание в виде усмирения плоти и внеочередное дежурство. Усмирение плоти — это когда ты раздеваешься до пояса. Становишься на колени, читаешь Отче наш» и одновременно хлещешь себя плеткой по спине. Такой вид приобщение к страданиям Христовым. О том, что происходит в монастыре, брат Бернардо никогда не задавал лишних вопросов, потому что отсутствие любопытства у сицилийцев в крови, равно как и почитание Церкви Христовой. Что бы ни происходило, «Все правильно, так и должно быть». Он видел, что братья разделятся на две части. Одна выполняет только мирские послушания, убирает двор, готовит обеды и ужины, варит пиво и развозит его по торговым точкам. А другие братья постоянно куда-то уезжают и возвращаются или не возвращаются. Он не задавал вопросов, но однажды настоятель вызвал его к себе, Поговорил о том осен, а потом, как бы вскользь заметил, что как только пройдет пять лет, и Бернардо покажет себя честным, смиренным и преданным братству монахам, ему будут давать и другие послушания, гораздо более опасные, в том числе и в духовном плане, требующие безоговорочной веры в Святую Церковь и в непогрешимость папы. Бернардо ждал этого момента. Он считал себя истинным воином Христовой веры, готовым нести ее заблудшим на кончике меча. Легкий ветерок швельнул полы одеяния Бернарда, повел его лицо, и он довольно улыбнулся. День все-таки был жарким, немного ветра будет как раз кстати. Может, завтра Господь пошлет на истрадавшуюся землю дождь. Но ветер не утихал, он становился все сильнее и сильнее. А вместе с ним пришло какое-то жужжание, подобно жужжанию пчелиного роя, только более слитное и сильное. Бернардо поднял голову и понял, что в темноте что-то есть, и это что-то приближается, приближается к нему, и тогда он вскинул ружье и выстрелил. — бога, богатую мать, контакт с фронта! Свинцевой дробью не сбить десантный вертолет, но когда в тебя с расстояния метров пятьдесят в кабину пилота летит пятьдесят с лишним граммов свинца, это всегда неприятно. Еще неприятнее будет, если дробь повредит систему ночного ориентирования. Это может закончиться катастрофой. Я один уйти в сторону, цель у меня на прицеле. Еще один выстрел из ружья, дробь летит в пустоту. Ответных выстрелов не слышно, но больше никто не стреляет. Флажок, флажок, флажок. высаживая вторую группу вне периметра. Флажок означает, что вступает в действие запасной план. Первый предусматривал то, что вертолеты зависнут и испустят по тросам десант. Второй план — посадка одного из вертолетов рядом на лугу и прорыв через ворота. Третий — экстренный Посадка на лугу обоих вертолетов — это опаснее всего, потому что затягивается штурм. В монастыре находится человек или люди, заложник, которого могут даже расстрелять, только бы он не попал в руки русских. Если это произойдет, миссия провалена. Но после того, как по ним выпалили с крыши, ни о какой скрытности не может быть речи. Я, Стреподин, иду на запасную площадку. Всем приготовиться. Так точно. Островский сломал светящуюся палочку, что означало непредвиденные обстоятельства, готовность ко всему. Одна минута. Зарядить оружие. Бертолет резко, как под обстрелом, шел на снижение. Двадцать метров, восемь метров, три метра. Пошли. С бросились вперед, но не успев пройти десятка метров, вынуждены были броситься на землю в траву. Откуда-то с бойницы в крепостной стене открыл огонь пулемет. — Минимальное сопротивление, мать твою! — заорал кто-то в голос. Пулеметчику следовало бы вести огонь по вертолету, а не по десантникам. Проблем могло бы быть куда больше. На вертолете были установлены два бортовых крупнокалиберных пулемета. Пулеметчики были в полной боевой... Один из пулеметов открыл огонь, от стены полетели искры. Не факт, что двенадцать и семь способны были пробить крепостную стену, но воспользовавшись моментом, один из десантников выстрелил из подствольника и несмотря на ночь точно попал в бойницу. Вертолет развернулся носом и всадил в ворота противотанковую управляемую ракету одну из четырех, какая была на каждом вертолете. окованное сталью дерева не выдержало попадания противотанковой ракеты и провалилось внутрь в огне и дыму. Раз никакой скрытости речи не могло быть, русские били всем, что было, помня старые, сберегшие много жизней правила: посылай пули, а не людей. Первой группе удалось без проблем пройти внутрь монастырского двора. Там сопротивления уже не было. Устяны кого-то перевязывали. Островский, шедший с первой группой, хлопнул по плечу фельдшера, занимавшегося ранеными. Что? Да тут столы у всех, кишмя кишат, как тараканы. А дальше русские прорвались во внутреннее помещение монастыря и завязал с собой самый страшный из возможных бой в помещениях по североамериканской терминологии «CQB». клауз кваттер Игра шла далеко не в одни ворота. Местные монахи знали монастырь, как свои пять пальцев, и у них было много дробовиков и обрезов из дробовиков. Для боя в помещении лучшего и желать нельзя. Русские брали автоматическим оружием, отменной выучкой от долгих тренировок боев в надстройках и на палубах кораблей и наличием современных приборов, ночного видения у каждого, Были у них и бронежилеты, но все тело они не прикрывали. Довольно быстро поняв, что в одном крыле только мирные монахи, русские блокировали его и пошли на штурм другого, где находились то ли монахи, то ли переодетые под монахов-боевики. Сражались они грамотно, а использовать осколочные гранаты русские не могли из опасения угробить заложника. Получив легкое ранение и потеряв своего человека, Вадим озверел. Чтобы прикрыться и не нести больше потерь, русские начали использовать метод нашествия. Когда огонь ведется не по целям, а туда, где цели могут быть, простреливаются все опасные места. От выстрелов из дробовиков шумело в ушах. Ухо не ствола перекрывал трех от бесшумных автоматов. Итальянские все забыли. Знакомые пустой, крою — разносилась по всему монастырю. Страшнее всего было, когда они попали в какой-то зал. Монафов там было человек десять, и у каждого автоматическое оружие. Сдаваться живыми они не собирались. Только применив осколочные гранаты и забросав сопротивляющихся остатками света шумовых, русским удалось зачистить это помещение. Это стоило им еще одного человека. После этого бой как-то сразу затих. Наступила оглушительная тишина. Такая бывает, когда тихо, на ушах как комар ноет. Ощущение скверное. Вадим осмотрелся по сторонам. Стены, проходы, им Перевернутая, чтобы служить баррикадой, грубая старинная мебель. Кто это был? Какой идиот сказал, что сопротивление будет минимальным? Что защищали эти люди так яростно? Ради чего отдали жизни русские моряки? Или ради кого? Вадим посмотрел на хронограф. Времени не было совсем. Просвечивайте стены. Здесь должно быть что-то быть. Тайник обнаружили не сразу. Тайный ход обнаружили в стене, использовав для его обнаружения портативную рентгеновскую установку. Он начинался как раз в этом зале. Только люк был не в стене, а в полу. Значит, все это шло куда-то вниз. — Не лишь к ним, спросил Вадим сапера, растягивающего взрывную нить. — Никак нет. Сапер, сам участвовавший в бою и получивший ранение аккуратно обметывал квадратики пола тонкой колбасой взрывчатки. Материал поглотит ударную волну. Там даже давление не повысится. Только если камень кому на голову. — Хорошо. Готовы на две минуты. Смотрите, куда стреляете. Там живые! крикнул еще один спецназвец. Есть реакция. Там есть живые. У русского десанта на вооружении был еще один прибор. Первоначально его разработали для того, чтобы определять, есть ли выживший под завалами. Он каким-то образом регистрировал биоритмы сердца в метрах до тридцати, даже под завалами. Потом как будто пришло в голову. что группе солдат тоже не помешат заранее узнать, если рядом есть кто-то живой, тем более если он прячется. Испытания показали, что при установке на технике прибор отказывал, а вот о группе спецназа, крадущейся лесом или горным ущельем, он будет в самый раз. Прибор был дорогим, но он того стоил. В Персии спас не одну сотню жизней, предупреждая о засаде. Давайте! Взрыва не было слышно, только потянуло дымом. А потом камни в полу начали падать вниз. И тут же снизу раздался то ли лай, то ли вой, от которых даже прошедшим Персию и Афганистан стало не по себе. Внизу что-то было. «Вперед!» Пулеметчик посветил в дыру и тут же с криком открыл огонь. Несколько выстрелов сделал и боец, который был рядом. «Что там? Свет туда! Свет!» Что-то мелькнуло внизу, а потом метнулось вверх, атакуя скопившихся у ямы солдат с тем же самым лаем-воем. Но солдаты были на чаку, город пуля прокинул атакующее существо, отбросил назад на камни. — Твою мать! Это были собаки! Лучи фонарей, свет которых можно было увидеть только через прибор ночного видения, пробивали темноту, скрестившись. на двух изорванных пулями существах, лежавших на камнях. Взрыв пробил дыру в какой-то коридор, охраняемый этими существами, и они атаковали. Существа эти были похожи на доберманов, но при этом размеры их превосходили самого крупного добермана, какого когда-либо доводилось видеть кому-либо из русских. «Господи, да они в холке выше метра!» Похоже, они крупнее кавказской овчарки. Двое вниз, — приказал Островский, сам с трудом сдерживая мысль о том, что они открыли дорогу в преисподнюю. Остальные прикрывают, потом я и еще двое. Суститься вниз на камне было не так сложно. Можно было просто спрыгнуть. Вопрос был, удастся ли выбраться. На всякий случай дострелили собак. Идти в таком узком коридоре можно было только колонной по одному, поэтому в голову передали единственный в группе пулемет, взятый на всякий случай. К поясу того, кто идет первым, привязали веревку, чтобы вытащить, если что. Хорошо, что взрыв был направленным, мог бы рухнуть весь коридор. «Осторожно, вперед!» — приказал Островский. На пулемете был не фонарь, а настоящий прожектор. Света он давал более чем достаточно. Сам Остовский шел третий, самая безопасная позиция в группе. Короткий коридор. Наклоном рис предупредил пулеметчик. Снижается? Пахло дерьмом. Собачьим дерьмом, так что дышать было невозможно. Вадим понял, что собак держали тут постоянно. Еду им, скорее всего, бросали с кухни. Каким-то образом убирали и отходы, но не все. — Вопрос? Что они охраняли? — Ступеньки, — предупредил пулеметчик. — Винтом? — Нет, нормальные. Вверх. — Осторожнее. Тоннель шел вверх. Никто не удивился бы, если бы в конце концов запахло серой. — Решетка, — предупредил пулеметчик. — Хода нет. — Что же тут такое? — Сбивай. Замок оказался сделанным на совесть. Поддался с восьмого выстрела из пистолета. — Иду вперед, — комментировал пулеметчик. Коридор неосвещенный. Примерно 1,50. Кто его только строил? Двери. Вижу двери. Двери. Кажется, сталь. Нет, дерево, обито сталью. Вскрывай. Первая же дверь принесла ему удачу. Лучи фонарей высветили человека в монашеском капюшоне в небольшом темном, но уютном помещении. На крики «Лежать!» Он не отреагировал. Квизант Воби Самиковс, спокойно спросил он. Когда Островский приблизился, осторожно отодвинул капюшон, он едва смог сдержать крик. Конец книги читал Сергей Ларионов. Продолжение следует.